Событие 20. -е. Снаряд, выпущенный вверх из пушки, всегда падает вниз на землю. В этом проявляется принцип земного тяготения. А если он падает в воду? Думаешь, есть водяное притяжение? Иван Светлов во главе первой группы диверсантов замер на опушке рощицы что заканчивалось в метрах в 15 от одного из постов. Часовых было двое. Это плохо. Один мог отвернуться, и его можно в пару прыжков достать и перерезать горло. Двое. В сто раз сложнее. Оба должны отвернуться, и бежать к ним нужно вдвоем, и умудриться не помешать друг другу. Вот сейчас бывший Харунжий пожалел, что не внял голос у разума, и не взял в дело те два арбалета, что изготовили у них в мастерской из хорошей пружинной стали. Их командир батальона был вообще какой-то неправильный человек. Он маньяк настоящий. «Все время в часть поступают все новые и новые пистолеты. Пулеметы, автоматы. Так еще мало. Теперь вот есть гранатометы. И скоро будут минометы. И этого мало. Сделали эти арбалеты. Можно ими бесшумно снимать часовых. Попробовали. Поохотились на подготовленных на убой свинок корейских. Работает. Чуть громоздкий, плечи великоватые Поэтому решил Иван с ним в этом задании не связываться». Один раз всего нужно снять часового, а дальше настоящая война пойдет. И бесшумное оружие не нужно будет. Там как раз, чем шумнее, тем лучше. Да, сейчас бы не помешал. Пора. Светлов показал пальцами Демченко, что он берет левого, а сам будет гасить правого часового. Уже даже на колени встал, чтобы стартануть. но И тут богиня Аматерасу решила от своих правнуков отвернуться. Достали они ее. Его... то есть правый часовой, чего-то каркнул соратнику и пошел прямо на засаду. Приспичило. Подойдя к опушке, японский дьявол, как китайцы обзывали японцев, развернулся к Светлову кормой и стал спускать штаны. При этом второй часовой целомудренно отвернулся. Серая костлявая задница на задницу дьявола не походила. Походила. Тьфу! «Лезет в голову всякая ерунда!» Иван мотнул головой, показывая Демченко, что он стартует, и в два быстрых широких шага преодолел разделяющее его с засранцем расстояние. Отточенный до уровня бритвы нож легко перерезал горло желтому дьяволу. Не останавливаясь, Харунджи побежал вслед за Демченко, но помощь не потребовалась. Тихон своего тоже уже отправил к Матерасу о Микаме. Второй патруль был невиден с этого места. Там поднимался небольшой скальный выступ. Ладно, ребята не зря два года с лишним учились. Справятся. Сейчас важнее зачистить пулеметчиков. Пулеметное гнездо было оборудовано на славу. Почти дот. Только крыши и не хватает. Японцы, когда закончили рытье окопа, то все камни собрали. И из крупных соорудили три стены с двумя бойницами. Одна на север, а вторая на восток. Откуда и могли прийти русские гайдзины. Это, между прочим, никакое не ругательство, а сокращение японского слова «гэкакудзин», переводящееся как «иностранец», либо как «человек извне». Ну, так и есть. Потом, чтобы еще больше обезопасить пулеметчиков от пуль с противной стороны, взяли и засыпали стены, получившиеся снаружи мелкими камнями. Получилась насыпь, сужающаяся кверху. Даже и выстрел из небольшой пушечки один раз выдержит. Иван, пригибаясь, оббежал эту конструкцию и заглянул за стенку. Спали. На землю была брошена шинель, и второй пулеметчик был прикрыт. А второй японец сидел, облокотившись о стену и без застенчиво дрых, вместо того, чтобы бдить. «Думать и ждать чего-то было некогда». Светлов сунул нож под нижнюю челюсть сидящему. «Блин!» Тот захрипел и забулькал. Громко. Но напарник спал качественно, даже не пошевельнулся. Точно такой же удар второму. И сразу снять шинель с мертвого, уже пулеметчика, и столкнуть со второй. Они еще пригодятся. Война предстоит не быстрая, а ночевать лучше на вражеской шинели, чем на своих камнях. Так, с этими товарищами покончено. харунджи прислушался. Еще есть минут 15 до подъема. Нужно успеть и с артиллеристами разобраться. Вчера они с комбатом половину дня наблюдали, как японские солдатики волокут пушки на сопку. Непростое мероприятие. Даже кое-где пришлось желтым дьяволом просеку в зарослях вырубать. Склон сопки густо зарос кустами и деревьями. Тропинка есть, но она протоптана не для пушек. К самому вечеру закончили бедняги. Молодцы. Теперь осталось только вырезать спящих артиллеристов и развернуть пушки. Для близкого боя совершенно ненужная вещь. По кому японцы с вершины собирались стрелять? Это же пушка. Она вниз не стреляет. А вот сейчас, когда перейдет на правильную сторону артиллерия, то совсем другое дело будет. Японцам же подкрепление придется перебрасывать через реку Туманное, и пушки классно тот берег накроют. До него метров 500-600. Практически прямой наводкой полить можно. Иван Ефимович, по-прежнему низко пригибаясь, повел свое отделение к позициям артиллеристов. Пушек японцы закатили три. Это были старенькие тип 41. 75 миллиметровая японское горное орудие. Лицензионная копия германской 75-миллиметровой пушки Круппа. Весило орудие чуть больше полутонны. Стреляло на 7 километров. Еще в гражданскую. Тогда еще молодой Харунжий. Видел, как японцы переносят в разобранном виде это орудие. 13 человек по этой причине было в экипаже. В этот раз разбирать не стали. Думали, 300 метров не то расстояние, вот и намучились. Стоп. А почему орудия три? В японской батарее должно быть четыре орудия. Получается, одну внизу оставили. Придется сразу его гасить из противотанкового ружья. А то оно тут кучу неприятностей доставит. Пока вспоминал и прикидывал, преодолел 20 метров до первого орудия. Экипаж был точно не 13 человек. Всего трое. Япошек наблюдалось